Костя, как договаривались, ждал её на вокзале, под расписанием. Близорукая Кира высмотрела его с другого конца обширного зала. Вот послезавтра уедешь и всё, подумала она. Наверняка больше не встретимся. Но всё равно спасибо уже за то, что ты в моей жизни был. Ей ведь приходили в голову трезвые мысли о том, что для него Это непонятное ухаживание вполне могло быть розыгрышем или шуткой, или вовсе развлечением накануне поездки. Ей было всё равно. "Какая ты сегодня красивая", обрадовался Костя. Электричку ещё не подали на посадку, но народу на перроне было уже полно. Заняв навоз на позиции вдоль края платформы, Люди с мрачной решимостью готовились вступить в бой с места. Вот это всегда поражало Киру в с отечественниках. Собственной жизнью большинство из них обращалось так, будто впереди было еще десять. За то двести граммов колбасы в магазине взвешивали или места в общественном транспорте забивали как навсегда. Костя огляделся по сторонам. и решительно остановился в облюбованной точке, утвердив киру перед собой. Она молча стояла, отдаваясь до сели незнакомому ощущению. Сколько она себя помнила, во всех поездках ей приходилось самой стоять за билетами, разыскивать поезд, тащить чемодан, даже во время вылазок за город редко-редко случалось, чтобы ее киру везли. чтобы кто-то другой брал все хлопоты на себя, предоставив ей беззаботно наслаждаться поездкой. В блаженному ощущению примешивалась горчинка. Все равно, все впустую. Все равно этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Тут из лабиринта при вокзальных путей не спеша выползла электричка. И бывает же чудеса. Вагонные двери казалось точно напротив. Их с Кости первыми внесло внутрь, и Кира запоздало сообразила, что её спутник с самого начала руководствовался хладнокровным расчётом. Присмотрелся к поезду напротив, стоявшему на точно таком же пути, и безошибочно вычислил, где будет дверь. Они сели на деревянные сиденья, и Кира наконец задала мучивший её вопрос. Твой будильник, он же 100 рублей стоит, не бось. Да ну его, отмахнулся Костя. Приблудился откуда ты? И выкинуть жалко, и с собой таскать эту громоздду. Пускай у тебя поживёт, а не понравится, ещё кому-нибудь подаришь. Кира стала смотреть в окошко, тысяча и первый раз, говоря себе, что они ну никак не пара друг другу. Ему бы вот такую же, как он сам, молоденькую девчушку, простую, смешливую, беззаботную. То есть, о какой-либо перспективе в их, с позволения сказать, отношениях даже заикаться было смешно. Ему ещё некоторым образом простительно было увлечься бездельничая перед дальней поездкой. Но она-то, она взрослый, здравомыслянный человек. Что она вообще рядом с ним в этом поезде делает? Зачем спрашивается ей всё это надо? Ещё несколько дней назад не было никаких проблем, размеренная, предсказуемая до мелочей, спокойная жизнь. Она покосилась на притихшего Костю. Её кавалер так трогательно заботившийся Что баня не проспала, оказывается, капитально не выспался сам. Он клевал носом, закрыв глаза. Кира воспользовалась случаем и стала разглядывать его обтянутые искулы, неожиданно жёстко прочерченный рот и густые ей-бы такое богатство пепельно-русые волосы. Волосы упруго торчали, распадаясь переливчатыми вихрами. Кира поймала себя на том, что ей хотелось погладить эту голову и пусть бы дремал хоть до самого Зеленогорска опустив щеку ей на плечо